Под нирваною разумел он ничто. Примечание. В буддизме нирвана высшее состояние духа, когда все земные привязанности преодолены, абсолютный нерушимый покой. В известной работе Мирчи Илиаде «Космос и история» отмечено, что, согласно индийским учениям, нирвана есть единственная возможность выйти из времени, разбить Железное кольцо существований. Следует, однако, сказать, что среди буддийских теологов и исследователей буддизма всегда шли споры по поводу того, как правильно понимать нирвану. Николай Аполлонович трактует ее в шопенгауэровско-нитшанском духе. Конец примечания. И Николай Аполлонович вспомнил, что он старый туранец, житель страны Туран. Так в древности называлась зона расселения тюркских народов, расположенная к северу от Ирана, страны арийцев. И воплощался он многое множество раз, воплотился и ныне, в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтобы исполнить одну стародавнюю заповедную цель — расшатать все устои.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 Туда пролетели дракончики, что были расшиты на переливном халате. Ведь халат-то стал щелью. В глубине мерцали там звездочками. И сама старинная старина стояла небом и звездами. И оттуда бил кубовый воздух, настоянный на звезде. Николай Аполлоныч бросился к гостю. Туранец к Туранцу подчиненный к начальнику с грудой тетрадок в руке. Параграф 1. Кант. Доказательство, что и Кант был туранец. Параграф 2. Ценность, понятая, как никто и ничто. Примечание. Ценность, понятая, как никто и ничто, опорная категория неокантианства. Философское определение ценности как значимости объекта, в отличие от его сущностных характеристик, одним из первых сформулировал Коген. Конец примечания. Параграф 3. Социальные отношения, построенные на ценности. Параграф 4.